Глава 26 Кай. «Исайя, ты приходишь сегодня вечером. После тренировки на нашем домашнем поле я беру из раздевалки ключи от машины, бумажник и телефон. Коди и Треф, вы тоже». Исайя с важным видом выходит из душа в одном только полотенце, обмотанном вокруг талии. «Почему?» «Потому что я так сказал». Брови Коди взлетают вверх. «Да, папочка-бейсболист. Тебе нельзя так меня называть». «Нет», — подхватывает Трэвис. «Его может так называть только дочка тренера». «Да, черт возьми, по причинам, которые я не собираюсь с вами обсуждать. Она может называть меня как ей угодно». «Поверь мне, Эйс, мы все знаем, почему дочь тренера называет тебя папочкой», — говорит Коди. «Так зачем мы должны прийти?» «Сегодня вечером Миллер работает дома над новыми рецептами, и мне нужно, чтобы ее поддержал кто-нибудь кроме меня. Так что приходите». «Ешьте и пойте ей чертовы дифирамбы за тот десерт, который она перед вами поставит». «Так бы и сказал. Тебе бы даже не пришлось просить меня прийти, я бы просто явился». Исайя натягивает рубашку. «Может, тебе стоит пригласить и Кеннеди?» Она не хочет общаться с командой в нерабочее время. Но сейчас она дружит с Миллер, так что ей, вероятно, это понравится. «Так давай, пригласи ее». Исайя сокрушенно вздыхает. «Если я сам ее приглашу, она точно откажется. Коди!» Брат поворачивается к нашему первому бейсмену. «Ты ее пригласишь?» «Зачем?» — смеется он. «Чтобы обманом заставить ее провести с тобой время?» «Ну, да, именно!» Я беру со скамейки запасных свою кепку и выхожу из раздевалки. «Приходите к семи Прежде чем заехать на парковку, я резко сворачиваю налево и направляюсь к офису Монти. Дверь уже слегка приоткрыта, поэтому я стучу костяшками пальцев по дереву и вхожу. «Привет, Эйс!» Он едва поднимает на меня взгляд поверх экрана своего компьютера. «Как рука?» «Хорошо. Ты уделил хоть немного времени тренировочному залу? Пусть персонал над тобой поработает». Я сажусь напротив его стола. «Я так и сделал». Монти наконец отрывает взгляд от компьютера. «Я полагаю, ты здесь, потому что хочешь мне что-то сказать». Я потрясённо выдыхаю и издаю неловкий смешок. «Чёрт побери!» «Хочу тебе что-то сказать?» — спрашиваю я. «Чёрта с два, я должен тебе что-то сказать?» «Пожалуй, да». «Ну, так ты скажешь?» Собираюсь ли я посмотреть ему в глаза и сказать, что с плюс его дочерью? Ни в коем случае, чёрт возьми, нет. «Монти?» «Я, пожалуй, промолчу». Он посмеивается, явно забавляясь моей неловкостью. Я меняю тему. «Ты сегодня вечером свободен?» «Да. Ну, я собирался спросить милли не хочет ли она со мной поужинать?» Он приподнимает бровь. «Или она занята». «Боже, как странно. Шесть недель назад я думал, что терпеть не могу эту девушку, а теперь мне известно, ее расписание лучше, чем ее отцу, и он не хуже меня знает, что если она не свободна, то это потому, что она со мной». «Насколько я знаю, да, но что ты скажешь насчет того, чтобы поужинать у нас, у меня дома?» Из-за моей оговорки у него на губах появляется понимающая ухмылка. «Почему бы и нет? Отлично». А потом мне нужно, чтобы ты немного побыл рядом. Миллер сегодня вечером готовит кое-какие рецепты для работы. Ну, она ещё не знает, что собирается этим заняться, но я думаю, ей будет полезно, если бы ты оказался рядом». Монти откидывается на спинку стула, складывая руки на животе. Его тон полон подозрения. «Эйс, что ты задумал?» Я тоже откидываюсь назад, вытягивая ноги перед собой. «Думаю, если бы на месте Монти был кто-то другой...» Я бы чувствовал себя неловко от такой откровенности. Но он не просто отец Миллер. Он мой друг. Послушай, на днях ей позвонили по поводу работы, и она была очень расстроена, потому что провела мало времени на кухне. Это моя вина. Так что сегодня вечером ребята из команды придут и попробуют всё, что она придумает. Ей нужно вернуть былую уверенность в себе на кухне, и я знаю, что больше всего Миллер хочет произвести впечатление на тебя. Он качает головой. Это смешно. Она всегда производила на меня впечатление. Я знаю. Поверь мне, я знаю, но... Проклятие. Как, черт возьми, мне рассказать Монте о его собственной дочери, которую он явно знает лучше меня? Она прилагает много усилий, чтобы вернуться на тот уровень, на котором она была до того, как получила эту награду. И я думаю, если она услышит от тебя, что она хорошо справляется со своей работой, это поможет облегчить давление». Монти замолкает, немного сбитый с толку моей речью, но в конце концов смягчается. «Хорошо, я приду». «Отлично». Я просто киваю и встаю со стула, но он останавливает меня у двери. «Я знаю, ты не хочешь, чтобы она уезжала. Так почему же ты помогаешь ей в этом?» «Чёрт побери Нет никакого способа ответить на этот вопрос, чтобы он не понял, что я по уши влюблён. С тяжёлым вздохом я снова опускаюсь в кресло. потому что это её мечта, и я слишком за неё переживаю, чтобы не помочь ей её осуществить, даже если это означает, что меня не будет рядом, когда она получит всё, ради чего трудилась. Я уверен, что Монти наблюдает за мной, выискивая какие-нибудь признаки вранья. Жаль, что я не лгу. Жаль, что я не такой тупица, чтобы с чистой совестью делать всё, что в моих силах, чтобы заставить её остаться. Но я не стану причиной, по которой она откажется от своих мечтаний. «Эйс, ты ей подходишь». «Нет, это... это не так». «О, это не так, да? Так ты собираешься сидеть здесь и рассказывать мне, что спишь с моей дочерью, но это ничего не значит. Не могу дождаться, когда это услышу». «Черт возьми, мне не следовало сегодня приходить к нему в офис». «Эй, не смотри на меня так». Я поднимаю руки, сдаваясь. «Если ты хочешь продолжить этот разговор, поговори со своей дочуркой о правилах, которые она установила в отношении секса». Монти морщится. «Господи, не могу поверить, что я только что заговорил о сексе в твоем присутствии. Да, давай больше никогда не поднимать эту тему, особенно в отношении моей дочери». Он откидывается на спинку стула. «Даже если вы двое слишком слепы, чтобы это понять, или слишком упрямы, чтобы это признать, я понимаю, что между вами происходит». «Она уедет». Два моих самых нелюбимых слова, которые слетают с моих губ всякий раз, когда я ищу объяснение. «Она уедет», — соглашается Монти. «С тобой все будет в порядке, когда это произойдет». Я смотрю прямо на него через стол и вру. Я что-нибудь придумаю. Его улыбка полна жалости. Теперь я вызываю жалость у мужчины, с дочерью которого сплю. Чертовски здорово. «Ты помнишь наш разговор, да?» Он имеет в виду тот случай, когда попросил меня поговорить с ним, если у меня когда-нибудь возникнет желание убедить Миллер расстаться, оставить её мечты и начать жить со мной и моим сыном. Желание возникает каждый божий день, но я не буду её об этом просить. Это не то, чего она хочет, и у меня не хватит сил выслушать её отказ. Миллер не позволяет мне показывать ей, что я на самом деле к ней чувствую. Поэтому лучшее, что я могу сделать, это сказать ей об этом своими действиями, поддерживать её мечты, помогать ей добиваться всего, чего она хочет. Я буду продолжать делать это до тех пор, пока, в конце концов, это не убьёт меня. Потому что, к сожалению, я прекрасно понимаю, что простой жизни со мной и моим сыном ей никогда не будет достаточно. «Я помню», — говорю я, — «но это не для неё». Когда она вернется к работе, у нее будет столько возможностей. Монти, понимающе кивает. «Во сколько мне прийти сегодня вечером? Убедись, что будет достаточно рано, чтобы Макс не спал. Я хочу увидеть малыша. В 6 я буду». Я снова встаю, чтобы уйти, но мой взгляд притягивает фотография, стоящая на столе Монти. Миллер в своей ярко-желтой форме для софтбола, сидящая на корточках с перчаткой Питчера на колени. «Сколько у тебя таких?» Я указываю на фото. Я знаю, что у него есть такая же фотография дома, еще одна в его чикагском офисе, а еще одну он хранит в своей дорожной сумке, с которой ездят на выездные игры. Думаю, у него даже может быть такая же в бумажнике. Не знаю, три или четыре. Зачем? А зачем тебе в кепке фотография Макса? Туше. Это напоминает мне о том, что действительно важно, когда стресс от работы или жизни — «Становится невыносимым». «Точно». Не колеблясь и не спрашивая разрешения, я беру рамку с его стола и отсоединяю заднюю панель. Фотография маленькая, может быть, всего 2 или 3 дюйма в высоту. Она идеально вписывается в мою кепку рядом с фотографией Макса. Я ставлю пустую рамку обратно на его стол. Мунти молчит. «Заткнись». «Я ничего не говорил», — смеётся он. Я засовываю фотографию Миллер под ленту рядом с фотографией Макса и провожу большим пальцем по краям. Сколько ей на этой фотографии? Лет 13, наверное. Она выглядит счастливой. Миллер и была счастливой. Она была по-настоящему счастливым ребёнком. Во многом таким же, как и твой. Монти мягко напоминает, что я всё делаю правильно. Это его способ заверить меня, что с Максом всё в порядке. что я хорошо справляюсь со своей работой, как и он, но сейчас я хорошо делаю свою работу только благодаря девушке на фотографии рядом с моим сыном. Я снова надеваю кепку и выхожу из его кабинета. Когда я добираюсь домой, мои руки заняты покупками. В доме пусто и тихо. Поэтому, поставив пакеты с покупками на кухонный островок, я направляюсь на задний двор в поисках Макса и Миллер. Смех моего сына эхом отражается от стекла задней двери, и, открыв её, я обнаруживаю его в одном подгузнике у столика для игр с водой. Он плещется и хлопает в ладоши, переливая воду из одного маленького ведёрка в другое, чуть побольше. Миллер сидит на земле и хлопает вместе с ним, подбадривая его, а он обливается водой, что идеально уместно жарким августовским днём. Поймав мой взгляд, Миллер приветственно взмахивает рукой. Макс прослеживает за ее жестом и сияющей улыбкой на лице со всех ног бежит в моем направлении, подняв руки над головой. «А вот и мой мальчик!» «Папа!» — визжит он. Я обхватываю его мокрое тельце и сажаю себе на предплечье. Миллер следует за мной, и когда я целую сына, у меня возникает непреодолимое желание наклониться и поцеловать ее тоже. Это обычный повседневный момент, который я хочу запечатлеть в своей памяти, потому что именно такие моменты имеют значение. Но я не целую её, потому что нежные, непринуждённые поцелуи против её правил. Я киваю в сторону дома. «Пойдём». «Молокай!» — ругается она. «Это неуместно». Покачав головой, я позволяю ей пройти мимо нас и шлёпаю её по пятой точке. «Убери подальше свои грязные мыслишки!» Она видит продукты на кухонном столике. «Тебе помочь их разложить?» Я даю ей секунду, чтобы в них порыться. Она достает муку, сахар, коричневый сахар и молоко. Самый лучший шоколад, который я сумел найти в местной кондитерской. Я купил самый дорогой ванильный экстракт из всех, что были на полке. Я накупил всех фруктов, какие только были в магазине. «На-на!» — кричит Макс, когда она поднимает банановую связку. «Что ты готовишь?» — спрашивает она. «Не я. Ты. Что я готовлю?» «Всё, что тебе захочется. Я беру Макса на руки. В свои почти 17 месяцев он начинает прибавлять в весе. У тебя не было времени что-то приготовить, потому что мы всё время были в разъездах, так что сегодня вечером я позабочусь о Максе, а ты приступишь к работе. Я знаю, что у тебя лучше получается готовить, когда ты видишь, как кто-то пробует твои десерты и оцениваешь их реакцию. Я подумал, может, тебе стоит вернуться к тому, что делает тебя счастливой». и печь для дорогих тебе людей. Так что к нам придут несколько ребят из команды, и твой папа тоже. Что бы ты ни приготовила, нам захочется есть». Она ничего не говорит, просто смотрит на продукты. «Надеюсь, это то, что нужно». Нос Миллер приобретает розовый оттенок. Но эта девушка не из тех, кто плачет. «Более чем». Криво улыбаясь, она поворачивается ко мне. «Спасибо, Кай». Это меньшее, что я могу сделать после того, как украл тебя на всё лето. Она выглядит слишком мягкой, слишком уязвимой, чтобы я мог сопротивляться. Поэтому я нарушаю её правила, обхватываю её голову, притягиваю к своей груди и целую в макушку. Макс, сидящий у меня на другой руке, ловит момент и, согнувшись пополам, небрежно тычется губами ей в голову. Она смеётся, поднимает глаза и смотрит на моего очень гордого собой сына. Спасибо, Букашечка.